И что есть человек? Он то есть, что он ест. Кто ест свинью, свинья, Пьет молоко, корова. Здесь каждая душа Несет тяжелый крест, Меркабы тело и дело, Меняя на обновы. А Бог есть три в одном. Для смертных — Это смерть. Она берет людей, не видящих дорогу. Но мы обречены на жизнь, на круговерть пирамидальных тел. Мы недостойны Бога. Махатмы учили безропотных армахалов воздвигать четырехкранные пирамиды с боковыми сторонами, стоящими под углом 52 градуса к своему основанию. В высших жреческих школах такую форму пирамиды объясняли примерно так. Каждая вещь физического мира имеет своего двойника в непроявленном состоянии. За всеми вещами видимого мира стоит изначальная сила, толкающая каждый атом вернуться в состояние единства со своим двойником. Когда мы занимаемся строительством, нужно учитывать эту силу, а не работать против нее, иначе все развалится. В пирамидальной форме равнодействующая гравитации и аннигиляция наиболее благоприятна для сохранения зданий на многие десятки тысячелетий от разрушительных сил природы. Божественное состояние материи, в которой она узнает сама себя, выражено числом 7 и формой пирамиды. Бог, покоющийся сам в себе, есть один в трех или три в одном. В геометрии форма равностороннего треугольника есть образ Бога, в котором познающий познаваемое познание одно и то же. Каждая форма – это образ творческой силы, которая строит ее и обитает в ней. Треугольник представляет полную гармонию и равновесие так как все три угловые точки лежат на одинаковом расстоянии друг от друга. Когда треугольник, как аспект Бога, покоящийся сам в себе, перемещается в пределы времени и пространства, то он всегда проявляет себя в числе 4. Пока числа 1 и 3 образуют единство в божественности, они остаются три в одном, один в трех. Но когда они выходят из единства, то получается 1 и 3 что в Соне составляет 4. Равносторонний треугольник всегда содержит скрытые внутри него четыре меньших равносторонних треугольника. Если соединить середину сторон треугольника прямыми линиями, то четыре меньших равносторонних треугольника проявятся. Этот закон содержит тайну ключевого числа трехмерного мира. Три 4 равно 7. Форма физически проявленного вещества – куб. Кристаллы с ареи металлов, камней, газов, жидкостей имеют кубическую форму. Квадрат – это четыре в одном и один в четырех. Он состоит из пяти факторов – четырех проявленных линий и пространства, ограниченного этими прямыми. Пятый фактор – непроявленный физический мир – Поэтому основное число двухмерного мира – 5. Творческие силы Бога направлены из плоскости наружу, и плоскость, поднимаясь сама над собой, образует куб. Куб – это шесть в одном и один в шести. Он состоит из семи факторов – шести плоскостей и седьмой непроявленный фактор – его кубическое содержание. Поэтому основное число трехмерного мира – 7. Чтобы понять, к чему стремятся вещества физического мира, нужно найти фигуру, скрытую внутри куба, несущую его проявленные и непроявленные факторы. Попробуйте найти плоскость, в которой содержатся все три измерения куба, начав из угловой точки. Если рассечь куб наклонно до противоположных угловых точек, то получим оскомы. При этом один угол куба отсекается. Продолжая таким же образом, срежем все четыре угла и получим тетраэдр, стороны которого связаны четырьмя равносторонними треугольниками. Следовательно, внутри куба скрыта фигура с совершенно иными законами, так как она состоит не из квадратов, а из четырех треугольников. Если развернуть их на плоскости, они образуют равносторонний треугольник, символ Бога. Как и равносторонний треугольник, тетраэдр представляет собой воплощение самой гармонии и равновесия. В нем нет никакого напряжения, так как каждая угловая точка находится на равном расстоянии от всех остальных, то есть в состоянии покоя и равновесия. Угловые точки куба и квадрата на разных расстояниях друг от друга, поэтому в них заключено постоянное напряжение, стресс. Материя физического мира построена в кубической форме. Следовательно, любая душа, воплощенная в тело, переживает стресс и дискомфорт. Каждый куб внутри содержит скрытую форму тетраэдра. Материя не может существовать без божественного содержания. При отождествлении себя с телом человек похож на темный куб, страдающий от стрессов. Тот, кто использует силы для проявления своего внутреннего содержания, подобен срезанному кубу, открывшему божественную пирамиду. Внутренние треугольники тетраэдра становятся видимыми и четыре лица Бога понятными. Такой посвященный использует кубическую форму материи только как временную опору для работы в трехмерном пространстве. Пирамида есть символ Бога-человека. Как сети нужны для ловли рыбы, так и слова нужны для ловли мыслей. Когда рыба на столе, забывают про сети. Когда мысли в голове, забывают про слова. Пирамида разговаривает только с теми, кто забыл слова. Кроме основных идей, пирамида несет информацию об устройстве различных миров, об астрономических и математических законах жизни. Они защищают своими силовыми полями окрестные земли от ураганов, землетрясений и губительной радиации. В зонах искривления и свертывания времени и пространства внутри пирамид проходит инициацию посвящения молодой жрецы. Грани пирамид отражают невидимый свет во многие тонкие миры и служат маяками и ориентирами,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 Мир наш чудо из чудес. Расскажи, как стал я тигром, бывший ангел молодой. Ведь не зря в земные игры предначертан я звездой. К сорок пять тысячному году до нашей печальной эры многочисленные мелкие царства и республики Армахалов добровольно объединились в единое теократическое государство Таяма. Столица империи, город Майюн, находилась на юго-западе Атлантиды, на берегу Тихого океана. Это был небольшой и тихий административный центр, так как граждане Таямы предпочитали жить на фермах и виллах, среди цветущих садов и буйных луков, на почтительном расстоянии друг от друга. Средняя семья Атланта состояла из одного мужчины, двух его жен и четырех детей. Родители и взрослые дети жили отдельно. Семья рмуахалов строили особняки из прочного дерева и гибкого стекла, стоящие друг от друга на расстоянии 5-7 километров. И между вилами паслись тучные стада домашних фруктовых деревьев и огромных, как пузатые дирижабли, динозавров. До сегодняшних дней сохранились выпуклые рисунки на камнях Перу, соответствующие эпохи Таямы. На них изображены при помощи неизвестного нам электричества исполинские летающие ящеры. На горбах птеродактилей ремнями закреплены корзины с людьми. Понятно, что это пастухи, управляющие полетом своих хищных пикассов при помощи телепатии. Внизу, под гребущим крылом дракона, виднеется жирущие стадо травоядных динозавров. Некоторые из отбившихся рептилий забрели в Зеленое море кукурузы. Пастухи размахивают медными трубками в форме вопросительных знаков. Из нижнего конца этих металлических вопросов выстреливают молнии. По нашим сегодняшним меркам солнце в Таяме всходило на юге, а садилось на севере. Год длился 210 дней, и сутки насчитывали 18 часов. Луны на мускулистом небе Земли тогда не было. Вместо нее, как исполинский пограничный прожектор, по ночам сребило метущуюся душу Армаахала бугристая Венера. Наша планета находилась несравненно ближе к Солнцу, чем сейчас. Климат был влажным и жарким, как в парной бане, и атмосфера плотнее сегодняшней в восемь раз. Это позволяло тяжелым драконам плавать в небе при помощи относительно большой головы и небольших крыльев. Вилла средней семьи Таямы состояла из четырех строений пирамидальной формы. Одна пирамида была жилым помещением, на первом этаже которой располагались просторный зал торжеств, приемные, рабочие кабинеты, а на втором – ванны, комнаты отдыха, спальни. Другие пирамиды поменьше служили хранилищами и консерваторами съестных припасов, мастерскими и кухнями разнообразных чудес. Строения располагались вдоль круговой ограды, от них по радиусам разбегались четыре луча дорог. В центре виллы обычно находилась высокая башня и колосящийся куст фонтана. Башня, похожая на современную ракету, служило местом воспевания бога-ра, медитаций и визуального обзора фермерских угодий и желаний. Эти незамысловатые строения в кучах сказочных садов дошли к нам в словах «радость», «радиус», «рай», «родители», «родина». Атланты при помощи мысли вызывали дождь, ветер или ясную погоду в зависимости от положения дела на заливных садах, лугах и душах. В обществе царил матриархат. Техника, в нашем понимании, в Таеме была развита слабо, так как рамаахалы не нуждались в машинах. Каждый атлант при помощи психических сил мог летать лучше любого самолета, видеть каждое желаемое событие без кинокамер, читать мысли существ не только трехмерного мира, но и природных духов. Никакая машина не могла и не может сравниться с человеком. Княжество Шелена Зверя высадил на потраве. У оленя глаза горят. Говорят, не стреляй, я Авель. Полюби меня, старший брат. Нависая над речкой Клыпой, Сеть тащу, летит чешуя, Вижу крик золотистой рыбы. Сын, просни же, я мать твоя. Загоняю стада на бойню, слышу в и коров, овец. Мы же люди, мы даже больше, мы же дети твои, отец. Во времена Эдема на севере Атлантиды существовало маленькое княжество, не вошедшее в конфедерацию Таяма. Эта высокогорная страна называлась Желена. Мощные крепостные стены столичного города Фирия опоясывали каменистую землю, бывшую когда-то островом Ондал. Жрецы и маги Фирия обладали необыкновенной силой, космическим знанием и молчаливой мудростью. При помощи психических сил они продавили в гранитных скалах просторные тоннели, ведущие к центру планеты. Через эти коммуникации Желтоносные жрецы общались с подземными цивилизациями Умании и Агарты, Тера и Дера. Именно сюда, в неприступной эфирии, дисковидные корабли кристаллических людей Сириуса доставили невиданные на Земле растения – пшеницу, кукурузу, подсолнечник и множество других полезных и красивых культур. Пытливые ученые Желены – Путем скрещивания пшеницы с различными травами Земли вывели новый сад озлаковых овес, рожь, и чмень. Посвященные преобразили плод банана, который прежде напоминал пузатую тыкву, набитую громадными жесткими семечками. Жрецы эфирия при помощи подземной цивилизации титанов освоили игенную инженерию, которая тщательно утаивалась инопланетянами от любопытного человечества. Здесь проводились цепкие опыты по скрещиванию некоторых одичавших народов, ставших человекообразными обезьянами, с животными трехмерного космоса. ДНК паскатов и людей воспроизводили существ, напоминавших львов и тигров исполинских размеров. Львов использовали в качестве упряжных и тягловых животных, а тигры без бесцеремонные стада травоядных ящеров. Напряжённые манипуляции с хромосомами инопланетных народов и ремурийцев привели к созданию монстров, давших начало пещерным медведям, вальяжным моржам и крудастым сиренам. Туманные прообразы лошадей и коров, овец и верблюдов причудливо сочетались здесь с человеческими головами, птичьими крыльями и рыбьими плавниками. Удачные животные формы после многолетних испытаний – рассерялись летательными кораблями Желены по всей любвеобильной планете. У жрецов Ирия существовало множество приборов биогенного характера. Люди-дельфины, люди-медведи и люди-птицы подвергались мощному психическому воздействию и были легко управляемы одним оператором-магом. Пленных лимурийцев, армахалов и твоватлей медноголосые жрецы превращали в зомби и отправляли сторожить терновые границы жирены. При этом пойманных дикарей и людей-животных не надо было ничему обучать. Все навыки и знания интегрировал мозг оператора, используемый как хранилище коллективной информации и командный пункт. Благодаря этой старинной технике посвященные эфире сдерживали орды различных отечавших народов и завоевателей у границ своего царства десятки тысяч лет. А управляли развитием животных и камней, растений и природных духов Атлантиды. Умение перемещаться вне физического тела сознательно позволяло гражданам Желены большую часть жизни проводить в любопытных путешествиях по разным странам планет Солнечной системы и далеких звезд. Тловатли Клен перепончатыми лапами гребет от берегов туман. А я лежу спиной на поле, века читаю, как роман. На землю с неба души сыплются и одеваются во плоть. Приплюснутое солнце силится, лучами неба проколоть. Мальчишки, чудо прозевавшие, идут на речку сны ловить. Приносят мне звезду упавшую и умоляют оживить. Вторая атлантическая подраса Тлаватли возникла на территории, соответствующей современному расположению Мексики и дно Тихого океана, протяженностью 1300 километров на запад от мексиканского побережья. Это был Исполинский остров, усыпанный фурчащими вулканами, влажными лесами, дремучими животными и непроходимыми народами. Чернокудрые островитяне называли свою землю Му что означало «мать». Множество здешних княжеств и королевств преданно и подробно воевали между собой на протяжении тысячелетий. Красноскулый вождь одного из племен Акхантуй, после ряда кровавых переговоров с другими вождями, сумел объединить все царства Тлаватли в одну сердитую империю. Примерно в миллион сто сорок тысячном году до нашей беспробудной эры Объединенные армии Тлаватлии в пограничных сражениях проворно потрепали войска Арма-Ахалов и оккупировали западную часть Атлантиды. Император Акхантой I попытался схода овладеть добродушной столицей, но нервный штурм города не принес ему успеха. Началась длительная осада рассерженного майона. Когда посвященные Армаахалов почувствовали, что скоро их конфедерация будет разрушена и варварски завоевана ордами одичавших муанцев, они спрятали всю информацию о своей правильной стране и ее духовных достижениях в перуанских андах. Рмаахалы срочно начали обучать некоторых древних инков своим седобородом знанием, чтобы аборигены при помощи магии Таямы смогли на протяжении многих поколений защищать потаенные места с капсулами мудрости. Одним из таких мест, где хранятся записи в кристаллах, является Мачу-Пикчу. Голографическая информация, хранимая там, защищена на многих уровнях. Эти черноглазые хранилища излучают мощную телургическую энергию, лучи которой разбирают людей и животных на составляющие атомы. Элементали колоссальной силы и природные духи стоят на страже тайн армохалов. Некоторые из шаманов энков и в наше время охраняют эти места, контролируя дозоры духов и подпитывая элементалей жертвенными животными. После крикливых попыток захватить столицу Атлантов штурмом, Акхантвин начал нудную и неинтересную осаду города, стараясь взять майюн горьким измором. Половину высвободившихся войск император бросил в центральную часть материка, вытесняя оттуда армию армахалов в неприступные горы Восточно-Атлантического хребта. Затем косматые орды Тлаватли, как тучи прожорливой саранчи, хлынули на жаркий север и обложили непосильным криком и данью многие провинции Таямы, повсюду сея горе и муанцев. Через два года непрерывных побед основные военные силы Акхантуя подошли к пограничным заставам княжества Жирены и в битве при реке Агил с войсками Фирия потерпели сокрушительное исчезновение. Голографические картины этого титанического сражения записаны на квазикристалле, хранящемся сейчас в подземном музее Фирии. Вот некоторые наиболее выпуклые сцены оглушительной битвы Телепатически показанные автору во время Ченнеленга Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Битва при Агере И пластилин смял ветер. Обнялись все враги. Лежат в сырой планете, простившие долги чтобы завтра превратиться в девчонок и слонов и вещую жар птицу для оживления снов. Двухсоттысячная армия косматых муанцев, как черная грозовая туча, показалась из-за горбатого горизонта. Впереди скакала легкая разведка кочевников, оседлавшая испаринских животных, похожих на слонов с медвежьими головами. Законница этих мастодонтов — пылили, подпрыгивая на ухабах, повозки с чернокудрыми лучниками и копьеносцами. Следом ползли тяжелые, как танки, динозавры, закованные в стальную броню. На их жирно раздотых спинах грозно покачивались железные башни, несущие метательные и стрелковое орудие. Все смолкло. Срезоточивый западный ветер прекратился. Тишина стояла такая, Что было слышно всхлипывание многокрутой реки. Передовые фланги защитников Желены ярко щетились двадцатиметровыми металлическими копьями. Собакоголовые воины-мутанты, громадные, как цирковые слоны, стоящие на задних лапах, выставили вперед П-образные щиты и построили из них укрытие, напоминающие современные крупнопанельные дома. Ливень стрелы ядер газовых гранат и нефтяных бомб застучал-забарабанил по стальной щитовой крыше, просеясь внутрь каждого импровизированного дома. Послышались высокие крики первых раненых и низкое рычание наступающих колонн. Стремительные эскадроны слона-медведей сходу врубились в первую линию обороны. Затем, прорвавшись сквозь лес мечей и мельтешащих копий, Выскочили на второй рубеж. Здесь их встретили люди тигры высотой 9 метров. Эти свирепые сфинксы разрывали жёлтыми когтями слоноподобных монстров и сплющивали шестиметровых тловатлей ударами из парижской хлап. В бой втиснулись тяжелые ящеры. Сердитые динозавры, ломая выставленные копии своей броней, пробивали стальными рогами щитовые крепости. В бреши из огнеметов-муанцев летели пылающие струи черной нефти и грязных слов. Крепости рассыпались, как карточные домики, и на головы собакоголовых воинов пикировали эскадрилии летающих ящеров. Манцы, управляющие крылатыми монстрами из деревянных кабин, закрепленных на шеях драконов, поливали обороняющихся горящими стрелами и бомбами с нервно-паралитическим газом. Когда первая линия обороны была смята, со стороны Фирия в бой вступили резервные полки тиранозавров и других хищных ящеров. Спины драконов были украшены прозрачными пластиковыми кабинами, предохраняющими от стрелы огня кривоногих наездников и прытки десант. Над бурлящими волнами сражающихся войск рели хищные эскадрильи, птеродактили и дельтапланов Тловатлей. Они посыпали рыкающих тиранозавров липкой горючей смесью наподобие напалма. Обгорающие ящеры сходили с ума от боли и крушили все подряд, и своих, и чужих. Но вот на востоке показались стаи невиданных птиц. Это летят крылатые люди. Они напоминают летучих мышей с человеческими головами. Размах крыльев пернатых людей достигает 12 метров. Люди-птицы набрасываются на дальтопланы и разрывают их на куски. Птеродактили пикируют на птицы и обрезают им своими челюстями, как ножницами, упругие крылья и машущие ноги. Пернатые люди стаями набрасываются на летающих ящеров и рвут их полуметровыми когтями. Отдельные картины битвы смешиваются в общую панораму огненного фронта. С высоты тысячи метров Волны сражающихся колонн напоминают корчащуюся в смертельных судорогах окровавленную змею. На почтительном расстоянии от вздымающейся и опускающейся огненной массы баражирует разведывательные НЛО инопланетян, сохраняющие вооруженный нейтралитет. Здесь запись голографического изображения переносит нас в центр белолопового фирия. Высокий бледнолицый жрец с пышными черными бровями, густыми усами и длинной седой бородой, выходит из большой пирамиды. А на его голове хрустальная диадема, увенчанная голубым самосветящимся кристаллом величиной в три кулака. Перед священником замерла толпа белолицых атлантов в золотых одеждах. В зловатых руках притивших граждан электрические разрядники, портативные лазеры в форме вопросительных знаков. Жрец, нараспев, что-то долго говорит толпе, затем резко воздевает руки к небу. Жители эфирия как по команде, тотчас поднимают руки и включают разрядники. Яркие лучи лазеров прочерчивают сгустившийся воздух и сливаются с ослепительными молниями неба. Над городом появляется мощный исполинский элементаль. Черный забывающий призрак закрывает собой полнеба. Он движется в сторону кипящей битвы. Вместо ног у него два гигантских смерча. Огромные глаза духа пылают от голода и стреляют молниями. Призрак Торнадо, словно колоссальный пылесос, прокатывается по обеим сражающимся армиям. Он засасывает в свои черное бездонное чрево слоноподобных монстров и кружащих воронки динозавров, людей-тигров и скомканных ветром птеродактилей. Вот закружились в небе, вырванные хоботом торнадо, огромные деревья, многотонные волны и камни. верхний слой почвы исчез вместе с травой в необъятном пылесосе вслед за двумя армиями. На этом месте видеозаписи переключается на картины отступления армии Акхантуя из северных и центральных областей Атлантиды. Показано спешное снятие огнестрельной осады с города Маюна. С этой птичьего полета видны парусные фрикаты и транспортные суда, переправляющие остатки разгромленных войск от Лаватрии на остров Му. Постепенно картина свирепых морских сражений смешивается с показом райской жизни народов Атлантиды.